Часть вторая. На рабочем месте. Глава третья. Долгая пятница. Этот день, 24 октября 1975 года, вошел в историю Исландии как «Долгая пятница». Так прозвали его исландские мужчины. К вечеру супермаркеты распродали все запасы сосисок. Еще бы, ведь это лучшая готовая к употреблению еда всех времен и народов. Офисы наводнили дети, в немыслимых количествах поглощавшие сласти, которыми их задарили, чтобы они вели себя прилично. Школы, ясли, рыбозаводы были либо закрыты, либо работали не на полную мощность. А что же женщины? А у женщин был выходной день. ООН объявила 1975 год Международным годом женщин, и исландки твердо решили заставить мужчин с этим считаться. Был создан комитет, куда вошли представительницы пяти крупнейших женских организаций страны. Коротко посовещавшись, женщины постановили организовать забастовку. Было решено, что 24 октября ни одна женщина не будет работать. Совсем. Ни на работе, ни дома. Никакой готовки, уборки, ухода за детьми. Пускай мужчины почувствуют, каково это обходиться без незаметного ежедневного труда женщин, благодаря которому страна живет и процветает. В забастовке приняло участие 90% женщин страны. На митинг на центральной площади Рейкьявика собралось 25 тысяч женщин, больше чем на митинге, организованные в двух десятках других городов. Немыслимое количество для государства, все население которого тогда составляло 220 тысяч человек. Спустя год, в 1976 году в Исландии был принят закон о равноправии, запрещавший дискриминацию по половому признаку в школе и на рабочем месте. Пять лет спустя Вигдис Финбогадатир в предвыборной гонке обошла троих мужчин и стала первой в мире избранной демократическим путем женщиной главой государства. Сегодня доля женщин в парламенте Исландии выше, чем в любой другой стране мира, причем без всяких квот. В 2017 году страна восьмой раз стала мировым лидером в области гендерного равноправия, возглавив рейтинг индекса гендерного разрыва по версии Всемирного экономического форума. Индекс гендерного разрыва по методике Всемирного экономического форума рассчитывается на основе данных об участии в экономической и политической жизни, карьерных возможностях образовании, медицинском обслуживании и так далее. Чем ближе он к единице, тем меньше гендерный разрыв. В 2020 году Исландия тоже заняла первое место в рейтинге гендерного равноправия. Россия оказалась на 81-м месте среди 153 стран. Журнал «Экономист» назвал Исландию страной с лучшими в мире условиями для работающих женщин. Исландки, разумеется, могут этим гордиться, однако словосочетание «работающая женщина», которое использует «Экономист», вызывает недоумение. Ведь главный результат забастовки женщин Исландии в 1975 году состоял в том, что она показала «словосочетание «работающая женщина» — тавтология». Все женщины, работающие, других просто не существует. Другое дело, что они за любую работу им платят. Во всем мире на долю женщин приходится 75% неоплачиваемой домашней работы Ежедневно они тратят на нее от 3 до 6 часов В то время как мужчины в среднем от получаса до 2 часов От этого дисбаланса женщины страдают с самого раннего детства Девочки в возрасте до 5 лет выполняют значительно больше домашних обязанностей, чем их братья И по мере их взросления он только растет Даже датские мужчины, которые тратят на неоплачиваемую работу больше времени, чем в любой другой стране, до сих пор отстают по этому показателю от норвежек, которые тратят на нее меньше времени, чем женщины всех других стран. Каждый раз, когда я поднимаю вопрос об этом дисбалансе, мне задают один и тот же вопрос. «Но ведь ситуация, кажется, меняется к лучшему. Мужчины ведь выполняют все больше домашней работы». Да, конечно, отдельные мужчины действительно берут на себя все больше работы по дому, но ситуация в целом на уровне всего населения планеты совершенно иная. Оказывается, доля мужчин в общем объеме неоплачиваемой работы Показатель весьма устойчивый Исследование, проведенное в Австралии, показало, что даже в самых обеспеченных семьях Где основную работу по дому выполняет прислуга Оставшаяся часть этой работы все равно распределяется между мужчинами и женщинами В той же пропорции, то есть большая часть нагрузки ложится на плечи женщин Рост доли женщин на рынке труда не сопровождается увеличением вклада мужчин в выполнение домашних обязанностей. Просто увеличивается суммарная продолжительность рабочего дня женщин. При этом, как показывают многочисленные исследования, проведенные за последние 20 лет, женщины выполняют большую часть неоплачиваемой работы, независимо от своей доли в доходах домохозяйства. Даже если мужчины все-таки берут на себя больше семейных обязанностей, это не касается нудной повседневной работы по дому, на которую приходится основная часть нагрузки. Они выбирают самые приятные занятия, например, проводят время с детьми. В среднем женщины выполняют 61% работы по дому. При этом в Индии, например, 5 из шести часов, ежедневно затрачиваемых женщинами на выполнение неоплачиваемой работы, приходится на работу по дому, в то время как мужчины тратят на нее всего 13 минут. Мужчины также избегают такой сложной, утомительной, требующей эмоционального участия работы, как уход за пожилыми людьми. В Великобритании доля женщин в общей численности граждан, безвозмездно ухаживающих за страдающими деменцией родственниками, достигает 70%. И они чаще мужчин моют, одевают и сопровождают их в туалет, проявляя при этом больше терпения и сдержанности, чем представители сильного пола. Женщины более чем вдвое чаще мужчин берут на себя и нелегкие обязанности, связанные с круглосуточным уходом за родственниками, страдающими слабоумием, причем их доля в общей численности ухаживающих за такими родственниками дольше пяти лет вдвое выше доли мужчин. При этом женщины, как правило, получают от общества меньше поддержки, чем мужчины, и поэтому страдают от ощущения социальной изоляции. Соответственно, они чаще мужчин оказываются на грани депрессии, которая, кстати, является одним из факторов развития деменции. Мужчины тем временем предпочитают досуг, смотрят телевизор, занимаются спортом, играют в компьютерные игры. В США им удается отдыхать более чем на час дольше в день, чем женщинам. а британские мужчины, по данным Управления национальной статистики Великобритании, отдыхают в неделю на 5 часов дольше, чем женщины. Исследование, проведенное в Австралии, показало, что то небольшое количество свободного времени, которым располагают женщины, это обычно краткие перерывы в работе, причем женщины все равно не сидят, сложа руки. В результате во всем мире, за очень небольшим исключением, женский рабочий день длиннее мужского. Соответствующие данные в разбивке по половому признаку есть не во всех странах, но там, где они есть, тенденции очевидны. В Южной Корее женщины работают на 34 минуты, в Португалии на 90 минут, в Китае на 44 минуты, в ЮАР на 48 минут в день. дольше мужчин. Масштабы гендерного разрыва варьируются. По оценке Всемирного банка в Уганде женщины в среднем работают аж по 15 часов, а мужчины всего по 9 часов в день. Но разрыв как таковой наблюдается практически везде. Исследование, проведенное в США в 2010 году и посвященное соответствующему гендерному разрыву в научной среде, показало, что женщины выполняли 54% такой работы, как готовка, уборка и стирка, в результате чего их оплачиваемая почти 60-часовая рабочая неделя удлинялась более чем на 9 часов. Доля мужчин в общем объеме домашней работы составляла 28%, и, соответственно, довесок к их рабочей неделе был вдвое меньше, чем у женщин. При этом женщины выполняли 54% родительских обязанностей, в то время как мужчины — 36%. В Индии женщины тратят на домашнюю работу 66% суммарного рабочего времени, мужчины — только 12%. В италии эти показатели составляют соответственно 61%, 23%, во франции 57% и 38%. Дополнительная нагрузка негативно сказывается на состоянии здоровья женщин. Давно известно, что женщины, особенно моложе 55 лет, хуже переносят операции на сердце. Но только в 2016 году, когда в Канаде было проведено соответствующее исследование, стало понятно, что виной тому, в частности, бремя домашних забот, лежащее на плечах женщин, перенесших хирургическое вмешательство. «Мы увидели, что женщины после операции обычно сразу же возвращаются к работе по дому, в то время как за мужчинами в этот период обычно кто-то ухаживает», поясняет ведущий исследователь Колин Норрис. Это наблюдение в какой-то степени позволяет объяснить, почему по данным другого исследования, проведенного в Финляндии, одинокие женщины лучше восстанавливаются после операции на сердце, чем замужние, особенно учитывая результаты исследования, выполненного Мичиганским университетом, согласно которым на заботы о муже у женщин уходит 7 часов в неделю. В Австралии было установлено, что одинокие мужчины и женщины тратят на работу по дому примерно одинаковое количество времени, но при проживании с партнером количество времени, затрачиваемого на домашнюю работу женщинами, увеличивается, а мужчинами, наоборот, сокращается, причем эта тенденция наблюдается независимо от того, работают ли партнеры вне дома. При обсуждении вопросов женской занятости не только «Экономист» забывает о дополнительной нагрузке в виде неоплачиваемой домашней работы. Такие деловые издания, как журнал «Инк», ссылаясь на научные данные, сообщают читателям, что вредно работать более 40 часов в неделю, А газета Guardian предупреждает, что работа может убить, если работать больше 39 часов в неделю. Они, конечно же, не имеют в виду женщин, потому что для женщин не существует слова «если». Женщины работают намного больше, изо дня в день, и работа действительно их убивает. Все начинается со стресса. В 2017 году Управление по вопросам здравоохранения, техники безопасности и охраны труда Великобритании опубликовало доклад о стрессе на работе, в котором указывалось, что женщины всех возрастных категорий чаще мужчин страдают от стресса, тревоги и депрессии, связанных с трудовой деятельностью. В целом они подвергаются этим состояниям на 53% чаще мужчин, но разница особенно заметна в возрастном интервале от 35 до 44 лет. На 100 тысяч занятых приходится 1270 мужчин и почти вдвое больше 2250 женщин, страдающих от стресса. Управление по вопросам здравоохранения, техники безопасности и охраны труда Великобритании HSE считает, что этот дисбаланс обусловлен спецификой отраслей, в которых заняты женщины. Стрессу чаще подвержены государственные служащие, а также работники сфер образования, здравоохранения и социального обеспечения и различиями в отношении к работе и соответствующими установками мужчин и женщин. Вполне возможно, что это действительно одна из причин, но, как бы то ни было, гендерный разрыв, по данным HSC, весьма значителен. Международная организация труда МОД еще в 1930 году постановила, что никто не должен работать более 48 часов в неделю, имея в виду только оплачиваемую работу. Конвенция номер 1 об ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях до 8 часов в день и 48 часов в неделю была принята в 1919 году и вступила в силу в 1921 году. В 1935 году была принята Конвенция номер 47 о сокращении рабочего времени до 40 часов в неделю. Считается, что более продолжительная рабочая неделя чревата ростом затрат на здравоохранение. Но в настоящее время все больше исследователей склоняется к тому, что на самом деле ситуация несколько сложнее. Анализ статистики по британским госслужащим за период с 1997 по 2004 год, проведенный в 2011, показал, что у женщин, работавших 55 часов в неделю, существенно повышалась вероятность развития депрессии и тревожности, хотя у мужчин такую зависимость статистика в целом не подтверждала. Даже работа от 41 до 55 часов в неделю, судя по всему, разрушительно сказывается на психике женщин. Это согласуется и с выводами канадского исследования 1999 года и с результатами анализа данных за 6 лет, представленными в австралийском исследовании 2017 года «Анализ динамики трудовых доходов домохозяйств в Австралии». Эти материалы подтверждают, что даже менее значительные по сравнению с мужчинами перегрузки разрушительно сказываются на психике женщин. И не только на психике. Исследования, проведенные в Швеции, показали, что даже незначительные перегрузки повышают число случаев госпитализации и уровень смертности женщин, в то время как на здоровье мужчин они сказываются благотворно. Материал, опубликованный в 2016 году в США и посвященный влиянию продолжительной работы на состояние здоровья населения, по наблюдениям за 32 года подтверждает этот гендерный дисбаланс. Незначительные перегрузки, работа от 41 до 50 часов в неделю способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, а также депрессии у мужчин. У женщин, напротив, они вызывают устойчивый и угрожающий рост случаев смертельно опасных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические. Риск развития таких заболеваний у женщин начинал повышаться, если они работали более 40 часов в неделю. У женщин более 30 лет, работавших в среднем по 60 часов в неделю, риск развития какого-либо из этих заболеваний утраивался. Что это значит? Может быть, все дело в том, что женщины действительно слабый пол? Не совсем так. На самом деле, как показало исследование проведенное в Австралии, хотя в целом мужчины способны работать без ущерба для психики гораздо дольше, чем женщины, существует категория занятых, в которой гендерный разрыв не столь заметен. Это так называемые свободные работники, то есть работники, необремененные или почти необремененные семейными и прочими обязанностями, не связанными непосредственно с работой. Продолжительность рабочей недели свободных работников и мужчин, и женщин намного ближе к 48 часам, предусмотренным мод. Проблема в том, что женщины по определению обременены грузом домашних забот. Просто этого груза никто не замечает. В 2017 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Райан Гослинг поблагодарил свою партнершу Еву Мендес за неоплачиваемую работу, признав, что без нее он не стоял бы сейчас на сцене, принимая награду. Поведение актеров было нетипично для мужчин, которым, как правило, свойственна черная неблагодарность. Примером может служить некий представитель сильного пола, о котором в 2018 году написал Хэдли Фримен в своей колонке в «Гардиан». Когда подруга Фримена попросила босса дать ей выходной в пятницу, тот заявил «У меня тоже есть дети, но я работаю полный рабочий день». «Да, но вашей супруге пришлось ради этого бросить работу и посвятить себя детям», – парировала подруга-журналиста. Босс подруги Фримана просто не замечал или не хотел замечать неоплачиваемую работу, которая кипела вокруг него дома. Безвозмездный труд супруги позволял ему, имея двоих детей, спокойно работать на оплачиваемой работе на условиях полной занятости. Ему не приходило в голову, что ему, в отличие от его подчиненной, не нужен выходной в пятницу не благодаря его трудолюбию, а благодаря тому, что у него, в отличие от нее, была жена, целый день работавшая по дому». Разумеется, у большинства боссов – мужчин, состоящих в гетеросексуальном партнерстве – нет жен, полностью посвятивших себя заботам о семье, потому что женщины чаще всего не могут себе позволить не работать за зарплату. Они выходят из положения, сочетая домашнюю работу с работой на условиях неполной занятости. В Великобритании так работают 42% женщин и 11% мужчин, причем доля женщин в общем количестве работающих на условиях неполной занятости составляет 75%. Но такая работа хуже оплачивается хотя бы потому, что совместителям и работающим по гибкому графику редко предлагают ответственные должности. Иными словами, ради гибкого графика женщины соглашаются работать на должностях, не соответствующих их квалификации, и, соответственно, получают меньше, чем заслуживают. В Шотландии в 2016 году разрыв в почасовой оплате труда мужчин и женщин в среднем составлял 15%. Но за этим усредненным показателем крылся существенный разрыв, связанный с разной оплатой труда на условиях частичной и полной занятости. Для работающих на условиях полной занятости гендерный разрыв по часовой оплате был ниже 11%. Но разница между почасовой оплатой труда мужчин, работавших на условиях полной занятости, и женщин, работавших по сокращенному графику, достигала 32%. В Великобритании в 2017 году медианная почасовая оплата работающих на условиях полной занятости составляла 14 фунтов стерлингов, а работающих на условиях неполной занятости чуть больше 9 фунтов стерлингов. Некоторые считают вытеснение женщин на низкооплачиваемую работу следствием их личного выбора. Но говорить о возможности выбора в данном случае просто смешно, потому что выбора у женщин нет. Разумеется, если они не хотят, чтобы дети оставались без присмотра, а домашняя работа не делалась. В результате, как показывают данные переписей населения в США за 50 лет, как только в какой-либо отрасли начинает работать большое количество женщин, зарплата в ней падает, а сама отрасль становится менее престижной. работать в непрестижной и низкооплачиваемой отрасли соглашаются в основном женщины, и круг замыкается. Личный выбор, который на самом деле таковым не является, негативно сказывается на материальном положении женщин. Недавнее исследование Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР показало, чем больше разрыв между затратами труда женщин и мужчин на выполнение неоплачиваемой работы – тем больше гендерный разрыв в почасовой оплате труда. В Великобритании доля женщин в общем количестве граждан с доходом ниже прожиточного минимума составляет 61%. При этом, по данным Института финансовых исследований, по прошествии 12 лет после рождения ребенка гендерный разрыв в оплате труда увеличивается до 33%, в то время как возможности карьерного роста и, соответственно, получение более высокой зарплаты остаются на прежнем уровне. В США разница в оплате труда женщин и мужчин, имеющих детей, втрое выше разницы в оплате труда бездетных мужчин и женщин. С возрастом разрыв в оплате труда только увеличивается. В Германии женщина должна быть готова к тому, что если она родит одного ребенка, к 45 годам она заработает на 285 тысяч долларов меньше бездетной женщины, работающей на условиях полной занятости, без перерыва, связанного с беременностью и родами. Данные по Франции, Германии, Швеции и Турции показывают, что даже с учетом социальных выплат, практикуемых в ряде стран, как благодарность женщинам за их вклад в экономику в виде неоплачиваемой работы, за всю жизнь женщины все равно зарабатывают на 31-75% меньше мужчин. В результате в пожилом возрасте женщины рискуют оказаться в нищете, отчасти потому, что они просто не имеют возможности что-то отложить на старость, но прежде всего потому, что государственные пенсионные планы не учитывают отставание пожизненного дохода женщин от дохода мужчин. Проблема не в нехватке данных, их, в общем, достаточно. Проблема в другом. Какой смысл собирать данные, если государство их не использует, а оно этого не делает? В последние два десятилетия главным образом по рекомендации международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, во всем мире наблюдался переход от страховых пенсионных систем к системам индивидуальных пенсионных счетов, обычно управляемых частными фондами. В рамках таких систем размеры пенсий напрямую зависят от пенсионных взносов работника и количества лет, в течение которых он рассчитывает получать пенсию. При этом из-за перерывов в трудовом стаже, связанных с неоплачиваемой работой по уходу за семьей, досрочного выхода на пенсию, который в некоторых странах и для некоторых профессий все еще установлен на законодательном уровне, и более высокой по сравнению с мужчинами продолжительности жизни, женщины часто оказываются в невыгодном положении. Другие пенсионные новшества заведомо ставят мужчин в привилегированное положение. Это относится к недавно установленным в Австралии налоговым льготам для пенсионных фондов. Мужчины чаще женщин открывают пенсионные счета. И к вводимому в Великобритании автоматическому зачислению пенсионных взносов. В Великобритании в соответствии с законом о пенсиях, принятом в 2008 году, начиная с 2012 года, вводится так называемое автоматическое зачисление работодателем пенсионных взносов работника на его пенсионный счет. При этом часть взноса платит сам работник, а часть – работодатель. Право на участие в этой схеме получают работники, чья годовая зарплата, получаемая на одного работодателя, составляет не менее 10 тысяч фунтов стерлингов. Все эти нововведения грешат общей системной ошибкой. Они не учитывают времени, в течение которого женщины занимаются неоплачиваемой домашней работой и, следовательно, не получают зарплаты, лишаясь возможности платить пенсионные взносы, определяющие размер будущих пенсий. У британской пенсионной системы есть и более серьезный недостаток. Она не учитывает, что женщины чаще мужчин трудятся на условиях неполной занятости и по совместительству, сочетая оплачиваемую работу с неоплачиваемой. Право на автоматическое зачисление пенсионных взносов имеют только работники, зарабатывающие у одного работодателя как минимум 10 тысяч фунтов стерлингов в год. Хотя трудовой доход многих женщин достигает этой пороговой величины, они часто получают его от нескольких работодателей, что лишает их права на автоматическое зачисление пенсионных взносов. В итоге 32% или 2 миллиона семьсот тысяч работающих женщин не зарабатывают у одного работодателя достаточно, чтобы получить право на автоматическое зачисление пенсионных взносов. Для мужчин этот показатель составляет 14%. Противоположный пример демонстрируют Бразилия, Боливия и Ботсвана. Эти страны ближе других подошли к гендерному равенству в пенсионном обеспечении. Гендерный разрыв в этой области минимален благодаря внедрению широкодоступных пенсионных систем, не требующих уплаты работниками пенсионных взносов. В Боливии женщинам начисляются годовые пенсионные пособия за каждого ребенка, но не более чем за троих детей. Дополнительное преимущество такой системы, ко всему прочему, в долгосрочной перспективе, способствующей решению проблемы женской нищеты, заключается в том, что пенсионное пособие лицам, осуществляющим основной уход за ребенком, как оказалось, стимулирует мужчин больше заниматься детьми. В связи с этим возникает вопрос – женщинам не платят за работу по дому, потому что ее не замечают, или эту работу не замечают, потому что за нее не платят?